Стоглавый собор строго предписал архиерейским десятильникам ограничиваться своими полицейскими обязанностями и не вмешиваться в дела собственно духовные, например, в наблюдение за церковным благочинием, для которого учреждены были особые поповские старосты. Но предписания эти часто не исполнялись, и вообще низшее духовенство, особенно белое, много страдало от притеснений и вымогательств со стороны десятильников и их слуг, этого мирского воинства, состоявшего на службе архиереев. Белое духовенство при недостатке грамотности еще не могло получить характер отдельного наследственного сословия, а набиралось по-прежнему из вольных людей, обученных грамоте. Прихожане обыкновенно сами выбирали себе какого-либо мирянина в священники и за своей порукой представляли его архиерею для наставления. Для всего, кроме грамотности, требовались известный возраст, именно не менее тридцати лет, диакону не менее двадцати пяти лет, и некоторые нравственные качества, то есть, чтобы избираемый не был пристрастен к пьянству, игре в зернь и не был судим за уголовные преступления и тому подобное. Приходская община обязывалась доставлять избранному ей священнику и церковному причту известное количество съестных припасов, пахотной земли и лугов. Но духовенство церквей кафедральных и вообще соборных не подлежало выбору мирян, а назначалось непосредственно высшей духовной властью и получало на свое содержание как ругу, то есть определенное жалование и довольствие из казны, так и земельные наделы или разные церковные доходы и пошлины. Сильный толчок, данный историческими обстоятельствами к размножению русских монастырей в эпоху татарского владычества, продолжал действовать с той же силой и в эпоху последующую. Числом вновь основанных обителей, насчитываемых до трехсот, эта эпоха даже превосходит предшествующую. Главные причины размножения монастырей были приблизительно те же, что и прежде, а именно развитие аскетизма, и стремление к подвигам благочестия, возбуждаемое соревнованием к прославленным святым инокам, идеальное представление об иночестве, как об ангельском чине, с одной стороны, и желание найти тихий спокойный приют от мирских тягостей и бедствий, с другой. Но более всего этому движению способствовала та легкость и беспрепятственность, с которой возможно было всякому иноку уйти из какой-либо обители в глухую, никем не занятую, по преимуществу лесную пустыню, там срубить себе келью или часовню. К такому отшельнику потом присоединялось несколько других иноков, и вот основание новому монастырю уже положено. Он начинал расширяться и процветать, в особенности, если удавалось найти ему покровителей и вкладчиков, или выхлопотать себе разные пожалования и льготы у правительства. Богатые и знатные люди, не говоря уже о князьях и лицах царствующего дома, нередко основывали свои монастыри, обеспечивали их земельными имуществами и ругой. Большие знаменитые обители часто высылали от себя как бы колонии, то есть заводили в своих обширных владениях новые монастырьки, во всем себе подчиненные». Впрочем, иногда вновь основанные пустыни, чтобы найти себе защиту от притеснений и помощь в средствах существования, сами приписывались к большим монастырям, то есть подчинялись им. Место для основания нового монастыря иногда обозначалось явленной иконой, которую внезапно находили на дереве в лесной чаще. Впрочем, далеко не все подобные начинания приводили к успешному окончанию дела. Многие вновь основанные монастырьки, не поддержанные благочестивыми ревнителями, или по небрежению своих основателей, или по другим неблагоприятным обстоятельствам, существовали недолгое время, и поселившиеся в них иноки расходились в разные стороны. Привычка к бродяжничеству вместе с употреблением крепких напитков по-прежнему составляла оборотную сторону нашего монашества несмотря на неоднократные запрещения и осуждения со стороны духовной и светской власти. Так, по этому поводу, на Стоглавом соборе от самого царя сделано было следующее заявление. «Старец полису келью поставит или церковь срубит, да пойдет по миру с иконою просить на сооружение, и у меня земли и руги просить, а что собрав, то пропьет».